Глава тридцать восьмая В другой ситуации, в боевика уже что-то полетело бы. Но сейчас было не до того. К тому же целитель, не обращая никакого внимания на этого балабола, прошёл к Андреасу, на ходу потянувшись к нему диагностирующим заклинанием. Каким-то образом, почти ничего не делая, уложил Андреаса обратно. Из межпространственного кармана достал ещё какой-то артефакт, слабо мигающим сиреневыми огоньками, и положил парню на грудь. «Тебя там декан искал», – тихо шепнул мне Саймон, пока целитель проводил все необходимые манипуляции. «Твою мать! У меня же пара с детьми!» – ругнулась я, прикусив нижнюю губу. «Угу, через пятнадцать минут», – подтвердил боевик, пока я лихорадочно прикидывала, на кого ее можно перебросить. «Ведь даже артефакт связи с собой не взяла сегодня, идиотка!» «Я сказал ему, что тебе сегодня не здоровится». Грустила по поводу тролля. С горя доела его печеньки, а они оказались не свежими. Вот и... Продолжил он, как ни в чем не бывало. «Ты дебил?» – вскричала Яна, что Андреас тут же что-то забармотал с кровати, порываясь вскочить, а целитель шикнул на нас. «Уж и пошутить нельзя. Выдала эта зараза и на всякий случай отодвинулся от меня немного. Да не рычи ты!» Просто сказала, что у тебя возникло чрезвычайное происшествие, пришлось срочно убежать. Сегодня уже не вернёшься на кафедру. Потом свяжешься с ним и сама всё объяснишь. Бед тебе мало, но жалко, констатировала я со вздохом. Спасибо. Да не за что. Ну что там, Бень, имею в виду? Мы же привыкли к этой хвастатой зануде. Он прекрасно разбавляет мою непревзойдённую обаятельность. Так что хотелось бы поскорее увидеть его здоровым. А кликнул Саймон целителя в свойственной ему манере. Быня недовольно мотнув головой, шипнул какое-то заклинание, окутавшее ное серебристой пыльцой, и только после этого вернулся к нам. Без особых эмоций отчитался, что Андрес действительно переохладился. Начавшееся было воспаление он перехватил и убрал, а вот с прочими последствиями простуды справляться обычным безмагическим путём: обильное питьё, несколько снадобий, которые он оставит, тепло. побольше спать. Даже без церемоно заглянул в кипящий чайник, одобрив набор трав, но на всякий случай даже оставил свои контакты. Саймону, учитывая, что я по-прежнему без артефакта связи, пообещал заглянуть завтра под конец рабочего дня, сообщил, что сейчас парень спит и ушёл. Я же только сейчас перевела дыхание и осторожно присела на край кровати, всматриваясь в бледное лицо Андреса. Осторожно убрала с его лица слипшуюся от пота чёлку. поискала взглядом одеяло и благодарно кивнула Саймону, подавшему его. Аккуратно укрыла нека, не сводя с него взгляда. "М-да уж. Ничего говоришь, вчера у вас не произошло?" хмыкнул Бэйвик. "А тебе не кажется, что это не твоё дело?" тут же вскинулась я. Мылкнула такая мысль. Кивнул он невозмутимо, пройдясь по комнате Андреэса, мимоходом выключив наконец-то не пригодившийся о чайничек. Соне заклинание действует часа полтора, два точно. Так что вполне можешь пока сходить и провести пару, ну или пойти домой. Ну и в принципе, я только на ужин планирую выйти, а так всё время буду у себя. Периодически буду заглядывать к кошаку. А если что, свяжусь с тобой. Нет, я останусь здесь. Это из-за меня он вчера. Да уже понятно, что не решилась забрести на новый зимний вид спорта. У меня и своя голова на плечах есть. «Он мог одеться и потом к тебе прийти домой. Мог связаться через артефакт. Мог сегодня поговорить с тобой за завтраком. Ну ладно, за обедом, раз уж ты завтрак пропустила. Не думаю, что он вчера сделал что-то такое, что прям срочно понадобилось догонять тебя, извиняться. Или сделал». Глаза Саймона, осененного какой-то внезапной идеей, вдруг загорелись неистовым любопытством. «Ну, хвостатый, а с виду такое тихоня». «Не было ничего. Я его обидела. Случайно». Выдавила я, терзаемая чувством вины, но тут же спохватилась. «Зачем я вообще тебе что-то рассказываю?» «Просто я удивительно харизматичная и располагающая к себе личность». «Ай, чего дерешься сразу? У Адрелли научилась». «Ладно, если серьезно, я правда присмотрю за ним. Тебе не обязательно оставаться здесь». «Спасибо, но тебе же проекты делать». «А декан все равно знает, что меня сегодня не будет». Начала я и тут же спохватилась, вспомнив об одном важном моменте. «Слушай, ты бы не мог сходить ко мне домой и принести мой артефакт связи. Я его в коридоре оставила на подоконнике. Слепок моей ауры приложи к двери и используй это заклинание». И перебросив Саймону шарик своей энергии, сообщила отпирающее заклинание. «Ладно, сейчас бегаю. Не скучай тут со спящим красавцем». «И не шали, пользуясь его беспомощностью, а то рубашку уже стащила». Протянул он провокационным тоном. Я его обтирала. «Так это теперь называется. Ага». «Так, не дерись! Кто тебе артефакт твой принесёт? Всё, побежал. Скоро буду». Пока его не было, я просто сидела рядом с Нека и, пользуясь случаем, рассматривала каждую мельчайшую черточку его лица. Сон у парня был беспокойным. Он то и дело пытался скинуть себе одеяло, что-то бормотал, кривился. В такие моменты я начинала ему шептать что-то ласковое, убаюкивающее. Отметив, что от моего голоса он успокаивается, и почесывать за ушком. А еще много думала. Перебирала в голове те мысли, что одолевали меня сегодня утром. Примеряла их на свои ощущения. И запутывалась окончательно. «Ток-ток, это я с артефактом». В комнату ворвался Саймон. Ну что, спит ещё? Ничего интересного тут не рассказывал. Помнится, я когда последний раз болел, всё прывывался идти объяснять червякам, что пьтох не прав. Понятия не имею, что это значит, и что я вдруг увидел в бреду, но мне это казалось безумно важным. Потом, правда, если верить брату, я начал жаловаться, что моя невеста хочет меня убить. Ну, думаю, вряд. Спасибо. Дай мне сразу контакты Беньи, попросила, проигнорировав болтовню боевика. Тот в виде исключения понятливо замолчал и без лишних задержек перекинул требуемое. Ещё раз уже серьёзно сообщив, чтобы в случае нужды стучало к нему, покинул меня. На моём артефакте было несколько сообщений от декана, Лера Нати Андриэля и даже одно от Грымзы. Заинтригованная, я его открыла и прочитала всё, что она думает о вертихвостках, чьи обязанности вдруг внезапно перебрасывают на честных преподавателей по целительству. На несколько мгновений даже позлорадствовала. Думала, очень легко обучать сразу 30 жутко одаренных непоседливых юных магов. Но тут же устыдилась своих мыслей и посочувствовала детям. Артефактор уточнял, все ли у меня в порядке, а также сообщил, что тролль в надежных руках и радуется возвращению домой. Но хоть у него все хорошо. Сообщение о деканах было страшно открывать. Даже мелькнула мысль малодушно воспользоваться подсказкой Саймона о добешереке печеньках. Но я отмела эту идею. Вдохнув, открыла первое сообщение. Удивленно приподняла бровь. Просмотрела второе, третье. Хм, на меня даже не орут буквами и не грозят всеми карами. Просто спокойное уточнение, где я, нужна ли мне помощь, уведомление, что с детьми занимается сегодня Грымза. И вновь вопрос, может ли он чем помочь. Не став врать, написала ему честно, что близкий друг сильно заболел. Не могу его оставить. «Завтра меня тоже не будет, вероятнее всего». Ожидала, что после этого уж на меня выльется много всего. Но Лэр Оливер лишь пожелал скорейшего выздоровления другу и пообещал что-то придумать с заменой и на завтра. О как! Вскоре пришло время давать Андреасу первое снадобье, для чего пришлось его разбудить. Котик, кажется, даже не понял, что происходит, где он находится и кто с ним рядом. Но безропотно выпил с моей помощью субстанцию с неприятным запахом, скривился едва не выплюнув, но я тут же ловко подсунула ему ложку смородинового варенья, заесть горечь. Горестно вздохнув, парень успокоился и вновь уснул. До самого вечера он так надолго ни разу и не проснулся, только когда я его будила для приёма нового лекарства. Один раз даже сумела немного напоить его отваром трав с мёдом и смородиновым вареньем. Правда выпил он всего третьей чашки, но как только за окном стемнело, у него вновь начала подниматься температура.